Заклятие, Роман Любовь, если нет в ней страсти, ничто Всего лишь пошлое и бессмысленное приключение в мире зла Томас Манн, волшебная гора Ибо он попадет в сеть своими ногами И по им ходить будет Петля зацепит за ногу его И грабитель уловит его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 Мэтру Марису Гарсону, члену Французской Академии, адвокату Парижского суда Париж. Все началось с 3 марта этого года. По крайней мере, так мне кажется. Мне уже трудно сказать, что важно, а что не очень. Может быть, визит Виале дал всему толчок. В каком-то смысле да. Но если не верить случайность, драма началась двумя годами раньше. Как раз в марте. В марте я поселился здесь с Айлиан. «Мы переехали из-за пеналя. Не стану рассказывать о своей жизни. Хочу только подробно изложить события последних трех месяцев, не делая выводов, ничего не меняя, словом изложить то, что пришлось пережить. Уж не знаю, виноват я или нет. Вы сами решите, когда прочтете мой отчет, так как именно отчет я и стремлюсь написать. Я не претендую на то, что хорошо владею пером. Но мое ремесло научило меня наблюдать, размышлять, чувствовать». Под этим я подразумеваю способность улавливать в большей мере, чем другие, то, что я называю знаками. Впервые приближаясь к животному, я уже знаю, как расположить его к себе, как с ним разговаривать, как приласкать, успокоить. Первое, что ощущают мои пальцы под влажной шерстью, это страх. Животных, поверьте мне, преследует страх смерти. Я всегда проникался глухой тревогой, тезавшей животных, когда они заболевают. О страхе я знаю». Все. Вот почему из меня выйдет хороший свидетель. Однако, когда 3 марта у ворот позвонили, никакого предчувствия у меня не было. Начинало темнеть. Я валился с ног от усталости, так как весь день бродил по болотам от фермы к ферме. Я только что принял душ и сидел в домашнем халате у себя в кабинете, составляя список лекарств, которые требовалось срочно заказать в лаборатории Нанта. Залаял мой пес по кличке Том, я взял и приподнялся. Какое-нибудь происшествие на дороге, не иначе. Раненая лошадь, которую, возможно, придется добить. Я спустился вниз, прошел через кухню, чтобы предупредить Элиан. «Я быстро управлюсь или поеду завтра, если время терпит. Опять будешь есть все остывшее», — сказала Элиан, что следовало понимать, как опять мне ужинать одной. Но пренебречь своими обязанностями я не мог Мой предшественник в несколько месяцев растерял клиентуру, только потому что не понял — здесь, на болотах, скотина ценится дороже людей. Я спустился по аллее из-за ограды и разглядел высокий силуэт и темную массу автомобиля необычных размеров, наверняка американского. Заинтригованно я ускорил шаг и открыл ворота. Рошель? «Да. Доктор Виаль. Я пригласил его войти». Он замялся было, потом решился. Только на минутку. Позже, когда я шел рядом с ним, с этим человеком, у меня промелькнула мысль. Парижанин, который приехал на уикенд в сен или Сабль. может просто проветрить виллу перед пасхальными праздниками. На вид лет пятидесяти, богат, дети хорошо устроены. У супруги собачка, которую она перекормила сладостями, Пекинес или Бассет. Я провел визитера в свой врачебный кабинет. Он огляделся, положил на смотровой стол свою фетровую шляпу и перчатки, отказался сесть на стул, который я пододвинул ему, и протянул мне портсигар. На нем был добротный твидовый костюм, на шее пышно повязан платок, придававший ему вид актера, и при этом твердый взгляд, голубые чуть навыкти глаза, тонкая кожа, холеного лица, мясистые уши, его облик меня слегка подавлял. «Вас не слишком затруднит поехать в Нормутье?» Спросил «Нет, хотя я не часто бываю там из-за проезда Гуа. Столько времени теряешь впустую, если застрять на той стороне из-за прилива. А в случае необходимости...»